Рассказ третьего визиря. Ночь пятьсот восемьдесят вторая. «Знай, о царь, дошло до меня, что один охотник охотился на зверей в пустыне. И в какой-то день он вошел в одну из горных пещер и нашел там яму, полную пчелиного меда. И он набрал немного этого меда в бурдюк, бывший у него, положил его на плечо и принес в город. А с ним была охотничья собака, и была эта собака ему дорога». И этот охотник остановился у лавки торговца маслом и предложил ему мед. И хозяин лавки купил мед и, развязав бурдюк, вынул его оттуда, чтобы взглянуть на него. И из бурдюка вытекла капелька меда. И около нее собрались все мухи. И на них упала птица. А у масляника была кошка. И она подскочила к птице. И увидела ее собака, охотника. И подскочила к кошке. И убила ее. И торговец ударил собаку и убил ее. И охотник подскочил к торговцу и убил его, а за торговца маслом стояло селение, и за охотником стояло другое селение. И об этом услышали люди, и взяли оружие и доспехи, и поднялись друг на друга в гневе. И ряды бойцов встретились, и ходил между ними меч до тех пор, пока не умерло из них множество людей, не знает числа их никто, кроме Аллаха Великого. Дошло до меня, о царь, в числе других рассказов о женских кознях что муж одной женщины дал ей дирхем, чтобы купить на него рису. И она взяла дирхем и пошла к продавцу риса. И тот дал ей рис и стал с ней играть и подмигивать ей, говоря, «Рис хорош только с сахаром, и если ты хочешь его, войди ко мне на минутку». И женщина вошла к нему в лавку, и продавец риса сказал своему рабу, «Отвесь ей на дирхем сахару», а потом сделал ей знак. И раб взял у женщины платок и, высыпав из него рис, положил вместо него земли, а вместо сахара он положил камней, и завязал платок и оставил его подле женщины. И женщина вышла от продавца и взяла свой платок и ушла домой, думая, что в платке рис и сахар. А придя домой, она положила платок перед мужем, и тот нашел там землю и камни. И когда женщина принесла котелок, ее муж сказал ей, «Разве мы тебе говорили, что у нас идет постройка, что ты принесла нам земли и камней?» И, увидев это, женщина поняла, что раб продавца сыграл с нею шутку и сказала своему мужу, а она пришла с котелком в руке, «О, человек, от заботы, которая поразила меня, я пошла принести сито, а принесла котелок». «А что тебя заботило?» — спросил ее муж. И она сказала, «О, человек, Дирхем, что был у меня, выпал на рынке, и мне было стыдно перед людьми искать его, но нелегко мне было, что Дирхем пропадет. И я собрала землю с того места, где упал Дирхем, и хотела ее просеять, и вот я пошла принести сито, а принесла котелок. И она пошла и принесла сито, и, дав его мужу сказала, «Просей ее, твой глаз здоровее моего глаза». И этот человек сидел и просеивал землю, пока его лицо и борода не наполнились пылью, но он не догадался о коварстве своей жены и о том, что из-за нее случилось. Вот, о царь, один из примеров козней женщины. Посмотри на слова Аллаха Великого. «Поистине козни ваши велики». А вот еще слова его, хвала ему величия, «Поистине козни сатаны были слабы». И когда услышал царь слова визиря, они удовлетворили его и умилости вели, и отвратили от его страсти. И обдумал он сказанные визирем слова Аллаха, и засияли огни благого совета в небесах его разума и мысли, и отказался он от упорного желания убить сына. Но когда наступил четвертый день, невольница вошла к царю, и, поцеловав землю меж его руками, сказала, «О, счастливый царь, обладатель правильного мнения, я показала тебе мое право воочию, но ты обидел меня и пренебрег отмщением моему обидчику, так как он твой сын и кровь твоего сердца. Но поддержит меня против него Аллах, слава ему и величие как поддержал Аллах царевича против визиря и его отца». «А как это было?» спросил ее царь, и она сказала.